Ощущение было такое, будто весь воздух из меня вышел. И тут вывалились маленькие желтые кислородные маски, люди закричали и все такое. Но потом самолет выровнялся, и мы полетели дальше. Но самым удивительным было то, что никто никак на это не отреагировал. Ни экипаж, никаких объявлений с извинением, никаких летчицких баек, ничего. Не Ни пассажиры. Похоже, все мы только и думали о том, что спаслись. Сегодня вечером я пришел домой и увидел, что у входной двери меня ждет мать. В доказательство того, что она ничуть не похожа на Черил, скажу, что она напоминает седой обожженный солнцем скелет со старомодными толстыми золотыми кольцами свободно болтающимися на пальцах, а также в выглянвшем фиолетовом брючном костюме и с длинной сигаретой Лаки страх во рту. И, как обычно, пьяная. Я провел ее в дом и сказал. Черил с ума сойдет, если ты будешь курить в комнате». Она вынула изо рта сигарету и тихонько загасила ее окрышку пачки, оставив половину, чтобы докурить потом. Мать сказала, что про объявление в «Таймс» о нашей свадьбе ей рассказал расхлябанный Гарри. Ее глаза слезились. У нее был чемодан с багажной биркой «Континенталь». Я спросил, «Мама, а где ты нашла денег на дорогу?» Она пожала плечами. Хороший вопрос. Я на мели. «А что с теми деньгами, что я посылал тебе ежемесячно?» — спросил я. Она осмотрела комнату. Я знал, что она высматривает, и сказал. «Довольно странно видеть тебя без звукового сопровождения». «Что это за звуковое сопровождение?» «Твоя личная музыкальная тема», — ответил я. «Звяканье льда, а стекло». И добавил. «Выпивки ты здесь не найдешь». «Ты так и не пьешь?» — спросила она с удивлением. Я не ответил. Она знает, что я уже дошел до ручки и пришлось лечиться. Врачи приглашали ее на свидание со мной. Семейная неделя — так это называется. Но она вежливо отказалась. «Ну, у тебя никогда не было проблем с выпивкой?» — сказала мать. «Мама, тебе придется уехать», — сказал я. «Но ты выбрал себе невесту, а я ее не видел. — Верно, — сказал я. — Мы с Черил женимся. Но дело в том, что с тобой мы разводимся. Запомнила? — Денег не хватает, — сказала она. — Ну, на выпивку никаких денег не хватит. Раздался гудок, я схватил переговорное устройство и нежный английский голосок проговорил. — Привет. Я подумал, что это ты. Для меня в этом был особый смысл. Я как будто всегда знал, что когда-нибудь раздастся гудок, и это окажешься ты. И ничуть не удивился, что ты нашла меня в этот голливудский вечер в моей маленькой голливудской квартирке, когда я завожу себе горячую голливудскую женушку, погрязшего, можно сказать, в своей маленькой голливудской жизни. Я ничуть не удивился. В этом был какой-то особый смысл. Вся картина вспыхнула у меня перед глазами. Ты пришла спасти меня. Я знал, что ты придешь. Нежный английский голосок проговорил. Я Флора. Я пришла насчет фен шуй Я отпер дверь. Мне пришла в голову мысль, как избавиться от матери. Спустить ее в одном лифте, пока девушка-англичанка поднимается в другом. К тому же я знал, что если пришла специалистка по фэншуй, шуй вряд ли по пятам за ней придет Черилл. Мама, конечно, мгновенно просекла этот вариант и заперлась в ванной. Подойдя к двери, я услышал роковой звон бутылки с водкой, а край стакана для зубных щеток. Англичанка позвонила в дверь. Я достал из морозильника несколько бутылок содовой и встретил ее на пороге. «Чертовски жарко!» — сказал я. «Не спуститься ли нам в бассейн? По пути вниз я сказал, что черрил еще не пришла домой. Девушка-англичанка спросила, «Разве у нас нет кондиционера?» Я сказал, что нет, и чуть не фыркнул при мысли, что у Черилл может не быть кондиционера. Мысль действительно смешная. И потому поправился. То есть есть, но сломался. Когда мы спустились в бассейн, я сказал, «Как только Черел придет, мы ее увидим», и указал на ворота А потом дурнул в бассейн. Это показалось мне самым подходящим. Мой план заключался в том, что когда Черил придет, она заведет разговор с девушкой в бассейне, а я тем временем поднимусь и выдворю из квартиры маму. Флора села на край бассейна и принялась болтать ногами в воде. Хотите, чтобы я рассказала вам про фэншуй? Я ответил Нет, и она как будто обиделась, так что я добавил. «Расскажите лучше про Лондон». Она рассмеялась. «Не собираетесь ли вы спросить, не знаю ли я кого-то из ваших знакомых, живущих в Лондоне? А?» Наверное, многие американцы при встрече задают ей этот вопрос. Они говорят, «Вы живете в Лондоне? А не знакомы ли вы случайно с Джоном? Он тоже живет в Лондоне?» Как будто это деревня. Один парень спросил ее, «Сколько человек живет в Англии? Наверное, несколько сот тысяч?» А в действительности население Великобритании 55 миллионов. Так что я сказал, нет, я не собираюсь задавать такие глупые вопросы. Флора мне понравилась. Понравился ее голос. Мы мило болтали. А Черил все не приходила и так и не пришла. В конце концов стало как-то странно сидеть у бассейна, когда уже смеркалась. И мы поднялись в квартиру. На кушетке рядом с мамой сидела Черил. Казалось, они довольно уютно устроились. «Как ты сюда попала?» — спросил я Черил. «Как всегда попадаю», — ответила она. Потом, взглянув на Флору, сказала. «Вы, должно быть, Флора». И посмотрела на часы. «Мы были внизу, в бассейне. Не видели, как ты вошла», — сказал я. «Мы разговаривали», — пришла на помощь Флора. Черил стрельнула на нее взглядом. «Не очень удачный ход сказать такое Черел. К разговорам она особенно подозрительна. Говорит, известно, к чему они приводят». «Ну что ж», — сказала Черел, — «мы тут тоже разговаривали». И посмотрела на маму, а та закивала головой в мою сторону, что я воспринял как хрен себе. Я сказал, Черил, это моя мама». Вы, наверное, уже познакомились. «Может быть, мне лучше прийти в другой раз?» — спросила Флора. Тут моя мать спорхнула с кушетки и завопила. Да он за всю свою жизнь ни дня, честно, не проработал. «Я очень извиняюсь», — сказал я, посмотрев на Черил. «Я собирался снять для нее номер в мотеле». «Не беспокойся», — ответила она. «Мама согласна занять гостевую комнату». «Мама?» — повторил я, не веря своим ушам. «Мама согласна?» «Знаешь, — перебила меня Черил. у тебя очень неприятная привычка повторять мои слова. Если хочешь что-то сказать, говори прямо». Это страшно развеселило мою мать. Она неколебимо стояла между нами. «Говори», — потребовала она, — Прямо-таки пропев от ликования. «Я здесь лишний», — сказал я. «Вот как получилось, что я сижу в буржуйской свинье и пишу тебе. Девушка-англичанка побыла здесь какое-то время, но уже ушла. Она работает няней и нянчит ребенка какого-то банкира, у которого дом на холмах. Когда я ушел из квартиры, она пошла за мной, и было как-то неловко сказать ей «до свидания». Мы ощущали некое чувство какое связывает двух едва знакомых людей, когда они вместе попадают в заложники. Наверное, мне не стоило говорить ей то, что я ей сказал. Наверное, это все ее голос. Я мог бы говорить с ней часами. Я должен поскорее вернуться и встретиться с этой музыкой. Думай обо мне. Будь здорово, Алекс. По скрипту. Заказал еще один капучино. От. Алексил, собака, Кому? под собака, вэпвивив.ко.ук. Тема «Привет». Дата 15 апреля, час 03. Я не очень хорошо играю по правилам. Раньше я гордился этим, а теперь не горжусь. Я больше не думаю, что правила хороши для всех, но не годятся для меня. Я также знаю свои пределы. Все это дело со свадьбы я могу лишь принимать как данность. Меня одолевают кошмары. Я просыпаюсь весь в поту, мне снится невеста в белом, под вуалью, и очень высокая и зловещая, как призрак. Она летит ко мне по проходу в церкви. Когда вуаль слетает с нее, ее глаза оказываются огромными, как у сумасшедшей. Она смотрит на меня с таким напряжением и такой ясностью, что мой страх поднимается до самого горла. Душит меня. Я уже не сомневаюсь, что сейчас умру. Но сон никогда до этого не доходит.